Здравствуйте, проходите, вытирайте ноги, но не руками за не руками <реклама> На приеме у психиатра Следующий Доктор, у меня такое чувство, как будто меня никто не замечает Следующий Доктор, доктор, я уже васол А, простите, слушаю вас Да так вот я и говорю, у меня такое чувство, как будто меня, меня никто не замечает, доктор Ба, куда делся? Домохозяйки, если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, а дрожжей у вас нет, то ни хрена у вас не получится. Забелявых! Мам, мам, принеси воды. Сам встань и напейся вот. Принеси, мам. Будешь конючить, дам тебе ремня. Вот пойдёшь за ремнем, за одной воды принеси, а я в детстве капризный рос, А родители меня всегда уговаривали. За папу, за маму, за тех, кто в море, за присутствующих здесь дам.